Чтобы возместить актерам ущерб, он устроил гастрольную поездку со своей пьесой по провинции. Ее должны были играть в Руане, Суасоне и Вилле-Катре. В родном городе Дюма принимали как национального героя. А он, среди всей этой провинциальной Суматохи, он высматривал лица друзей, многие из которых за это время успели уйти из жизни. Бедный Катре Напишет Александр сыну 31 августа 1865 года. Все люди моего возраста уже умерли, и город напоминает рот, потерявший три четверти зубов.